Часть первая, глава восемнадцатая. Синдр. Чахла уснула прямо у меня на руках. Она не проснулась, даже когда я её в спальный мешок запихивал. Хорошо белобрысый немного помог. Пуганулись мы с ним мощно так. И ведь видел же Лешего у поляна. Головой мог бы подумать, что просто так он от нас не отвяжется. Скучно ему. Только у меня тогда думательное место ныло, и думать не хотелось. Зато когда пушистое облако вдруг перестало мелькать поблизости, я сразу сообразил, что беда может случиться. Рванул на поиски. Ошибка умная вторая немощь за мной увязалась, подскочив, словно и не спал вовсе. Сначала-то я даже порадовался за чахлу. Лешего поймать не каждый сможет. Когда она застонала и упала на землю, я решил, что это лохматый весельчак что-то ей сделал. Но сразу его прибить не успел. Не до него было. А потом Белобрысый выдал, что это у поганки магия внутри застряла. Вот мало того, что она пигалица, нежизнеспособная, так в ней ещё магия водится, которая такая же непутёвая, как и сама Чахла. Потерялась и выйти не может, поэтому моя поганка тут валяется, стонет и страдает. И как эту магию кикимором изгнать? Раз Белобрысый такой умный, может, и об этом знает. И точно. «Её нужно положить в воду», — объявил этот мозговитый. Я после этих слов на Лешего так посмотрел, что он сразу проникся и быстренько по тропинке побежал. Дорогу к воде показывать. К трясинницам, да ещё и по частям, никто не хочет. А я зачахло распереживался так, что всё моё миролюбие сбежало как раз туда, куда даже Леший путников не заводил. Берегов совсем не видит, веселушка обросшая. С людьми развлечься не вышло, так он ребёнка беспомощного запутать решил. «Совести у тебя нет, лохутра бестолковая!» Это было самое приличное, что я выдал. И то после того, как выдохся уже совсем. А так, весь запас ругательств разгневанной бабушке ему огласил, чтобы в следующий раз думалку свою подлохмами напрягал. Про совесть Лишак побухтел немного, но всё же понимал, что виноват, и лез помогать как мог. Так что обратно, с чахлой на руках, я с его помощью быстро дошагал». Он все заветные тропинки открыл, чтобы мы почти напрямую шли. Потом эльф одежду поганки аккуратно по бревну разложил возле костра, но так, чтобы не вспыхнуло. А я ему плащ вернул, после того, как мы совместно чахлу в мешок запихали. Она рядом со мной не замёрзнет. А этот хелятик нежный вдруг простудится. Про вампира, который у нас тут на поляне где-то ужинает или завтракает, я как ты и позабыл. А вот он, о нас нет. Объявился под утро кровосос, чтоб его русалки на дно утащили. Я поганку под себя подгрёб и сплю себе сладко, но чутко. Это в шатре у отца расслабиться можно. И то иногда мелочь подкрадётся, или жена его какая-нибудь решит подшутить. Крепче всего я у мамы спал. Пока в их шалашек хоть как-то втиснуться мог. Вот уж там в уши мне кричи и не разбудишь. А когда кругом то лешие, то эльфы, то люди, то вампиры бродят, спать крепко опасно. Так что, как только этот комар-переросток прижужжал к нам, я тут же взбодрился и весь обратился вслух. «Зачем вы вчера к реке ходили?» Это он так вместо «здрасти» на Белобрысова накинулся. «Ты меня взглядом своим не сверли, знаешь же, что у эльфов иммунитет». Во немощь всезнающая даёт. С такой интонацией выдал, словно это он, вампир неубиваемый. А к нему какая-то пакость назойливая прицепилась. Иммунитет от взгляда вампира, значит? А у меня, похоже, нет его. Или есть. И лучше не проверять. Драконнице плохо стало. Напряжение в голосе неправильно клыкастого мне не понравилось. Какое ему дело, что там с чахлой случилось? «Девушке захотелось вечером искупаться». А вот эльф ответил с непередаваемым безразличием, словно ничего странного в желании поганки поздним вечером занырнуть в холодную реку не было. «Искупаться, значит?» «Что ж, девушки они такие. ветреные верно? Никогда не угадаешь, что им через полчаса в голову возбредёт. Вот не нравился мне кровосос, сильно не нравился, но про девушек верно завернул. Никогда не угадаешь, что у них там в голове крутится и как она потом обернётся». Ты мне только на свою несчастную любовь жаловаться не начинай, красавчик. Из меня плохое слушатель, сочувствия не дождёшься». «Когда самого предали, сложно сочувствовать другим, верно?» Я уже приготовился выскочить из мешка и шмякнуть этого говорливого обухом топора по темечку, чтобы не приставал к моей второй немощи. Но тут эльф меня снова удивил. Быстрая возня меньше минуты, и потом смех вампира уважительный такой. «Надо же, я думал, что все навыки уже пропил. А ты по-прежнему опасен и с слентеин». А ты всё такая же заноза в заднице, Орлан. И лезешь туда, куда не надо. За последние три сотни лет ничего не изменилось. Мне по-прежнему скучно. Вампир снова рассмеялся. А у девчушки явно какие-то проблемы. Это же интересно, причём настолько, что даже ты выполз из своей алкогольной спячки. Только не пытайся меня обмануть. В то, что тебя даже сейчас смог завалить обычный человек, не поверю. И дивный эльф, опутанный магическими верёвками, отличная сказочка для наивной драконницы. У меня прямо уши на голове зашевелились. Едва сдержался, чтобы зубами не заскрежетать от злости. Это что ж выходит? Белобрысый тоже враг? Хотя и так ясно было, что эта немощь не так проста, как кажется. Но зачем он чахло обманывает? Драконница в Иостреуме, без денег и охраны путешествующая в сопровождении одного орка? Согласись, это повод на время отвлечься. Эльф произнёс это всё так, словно малому ребёнку открывал простые истины а потом снова вернулся к своему прежнему тону разухабистого придурка. Я её ручного зелёненького спасти собирался, как случай подвернётся. Но подвернулся ты, и мне даже напрягаться не пришлось. «Да, повезло тебе со мной», — ехидно отреагировал вампир. «Иногда ты появляешься очень даже вовремя», — точно так же насмешливо ответил ему эльф. «И исчезаешь тоже». А спустя ещё полминуты Белобрысый, не повышая голоса, спокойно так выдал. Тебе мама не говорила, что подслушивать нехорошо? Вылезай, зелёненький, выскажись, пока она части не разорвала. Каарис. Проснувшись, я где-то минуту пыталась сообразить, почему лежу в мешке голая, но потом резко вспомнила. Всё. И Лешего, и как я чуть не умерла, и то, что эльф знал, как меня спасти, а я сама нет. Зато я поняла, как Тхаарис выжил, осваивая смену ипостаси. Конечно, он научился сдерживать свои эмоции настолько, что иногда казался бездушной каменной статуей. Но теперь мне стало ясно, почему отец так любил заниматься с ним у берега озера. И ведь ни слова мне никто не сказал. «О, проснулась, крошка? Держи!» И Слинтейн положил рядом со спальным мешком всю мою одежду. «А где Синдер?» поинтересовалась я, заодно натягивая на себя короткие штанишки, не доходящие даже до колен. Потом пришла очередь платья, а сапожки я натянула уже после того, как вылезла из мешка и уселась на брёвнышко рядом с эльфом. «Пошёл проветриться», — ухмыльнулся в ответ на мой вопрос Эслинтейн. «Завтрак в постель?» С непередаваемым галантным ехидством уточнил он, пока я ещё возилась с платьем, но вручил мне тарелку с жареным мясом только после того, как я закончила обуваться. — Ешь, крошка. Скоро уже поедем дальше. — А вы? — уточнила я, оглядываясь вокруг. Ни котла, ни других тарелок не было. — А мы уже поели. Зелёненький как раз пошёл посуду мыть. — Раз нам Леший теперь из за нервный стресс задолжал, надо пользоваться, — подмигнул мне мужчина. Я сначала полюбовалась, потому что пока его лицо не было скрыто капюшоном, а потом задумалась. — Да, Ислентейн, конечно, безумно красивый и выглядит почти ровесником, но в том-то и дело, что на самом деле он, скорее всего, старше, сильно старше. Ведь он не полукровка, а истинный древний. Драконы прекрасно чувствуют внутреннюю суть, природную, поэтому нас никакими иллюзиями не обманешь. А раз Ислентейн — истинный, значит, традицию он должен был ещё до исхода эльфов или его семья зачем-то осталась? Такое ведь тоже возможно. И тогда он действительно мой ровесник. Его страсть к странному ядовитому напитку легко объясняется как раз тем, что он вырос среди людей. А плащи кинжал перешли к нему от отца. «Крошка, ты о чём задумалась? Пока я размышляла о том, кто же он, Навязавшийся мне в спутнике странный мужчина Эслентейн успел загасить костёр и даже свернуть наш спальный мешок. "Думаю, сколько тебе лет?" призналась я. Иногда, чтобы получить честный ответ, лучше всего задать прямой вопрос. "Во время великого исхода эльфов я был примерно таким же наивным ребёнком, как ты". В этот раз усмешка у Эслентейна вышла не очень весёлой. "Значит, ледяные грани Ему примерно лет пятьсот. Интересно, сколько это по меркам эльфов? Для высшего дракона это взрослый зрелый мужчина, готовый к тому, чтобы продлить свой род. Тхаарису ещё далеко до зрелости. Он совсем недавно перешагнул за черту юности. Рааброн, муж Наарис, с натягом может считаться зрелым. Но с продлением рода у них с сестрой что-то не складывается, а может, они вообще пытались создать видимость попыток исключительно ради моего отца? Для детей, высших, не получивших вторую ипостась, 500 лет — это много. Обычный дракон живёт от силы тысячу. Человеческие потомки и того меньше. То есть для двух моих старших сестёр, рождённых после наарис пять сотен — это дряхлая старость. Они и так уже не очень молоды. Для вампиров 5 сотен — тоже большой срок. Но они сами не умирают, так что среди них есть и те, кто старше моего отца но есть и не выдержавшие скуки бессмертия. Так у них принято оправдывать своих собратьев, спаливших самих себя на солнце, например. Интересно, сколько пять сотен лет для эльфа? И, может быть, ему во время исхода было не двести, а двадцать? Детка, будь ты эльфийкой, я бы сказал, что гожусь тебе в отцы. Не «Если бы у моего поколения не было проблем с продолжением рода?» Эслин Тейн устал любоваться на моё задумчивое лицо и жалился. Я благодарно кивнула и улыбнулась, давая понять, что оценила некоторый намёк на юмор. «Значит, у эльфов возраст определяется примерно так же, как и у высших драконов, и проблемы у нас схожие». Сначала мы развиваемся почти как люди, так что на момент Великого Исхода мне не было и сотни. Я был ещё мальчишкой, который наивно считает себя уже взрослым. А вот, достигнув зрелости, мы перестаём меняться внешне до самой смерти. А сколько живут эльфы? Если бы я могла втянуть сказанную фразу обратно, обязательно так бы и сделала. Но она уже вылетела на волю и мне было ужасно за неё стыдно. «Думаю, где-то ещё лет через пятьсот-шестьсот я начну постепенно стареть, а через тысячу стану дряхлым эльфийским стариком», — рассмеялся Ислентейн. Только я чувствовала, что ему почему-то не весело. «Магия уходит из этого мира, а эльфы, как и драконы...» Очень от неё зависит. Так что, возможно, всё закончится гораздо раньше, и мне не придётся ждать так долго. После этих слов у меня не осталось никаких сомнений. Тему про возраст и длительность жизни лучше больше не поднимать. И тут к нам очень поспешно подбежал Синдер. Глаза у него странно сверкали воинственным азартом. Лешак сказал, что по дороге из Фрайдера скачет группа всадников. Быстро скачет. И уверен, что они собираются напасть на обоз. «Как далеко?» И Слинтейн резко встал, оглядел поляну, явно что-то взвешивая и обдумывая. «Приготовиться к нападению успеем, а сбежать от них нет». У чудовища даже выражение лица изменилось, и из добродушного или брюзжащего придурка он стал похож на готовившегося к битве воина. «Хорошо, что не в ночи нагнали, хотя жаль, что Орлан не сможет с нами повеселиться. Он любит драки. Этих нескольких фраз мне хватило, чтобы понять две вещи. И Слинтейн знает, как зовут вампира, который нас спас. И уже успел выяснить, что тому нравится. Только ледяные грани. Когда?